Коридоры Зимнего дворца были сказочно ледяными. По стенам ползали узоры, да не просто абстрактные, а повествующие о событиях, как полагаю, давно минувших дней. Драконы сражались с полуженщинами-полуптицами, вырывая из лап букеты цветов, деревья, созданные из мельчайших снежных иголочек, в центре которых на меня посмотрел огромный кабан с опасными бивнями, а сверху на него летел крылатый ящер, с высоким гребнем и гибким хвостом. Водопады, зачарованные так, словно вода действительно текла. Ледяная мангия двигалась, создавая живые картины. Под потолком висели светильники в форме снежинок, а сам потолок был зачарован так, будто... И не потолок вовсе, а в южное небо. Ступая по ковровой дорожке, казавшейся снегом, в ледяных туфельках на каблучке и такого же цвета,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 Мне хотелось увидеть свою настоящую внешность под обликом Иветты, хотя сегодня у меня определенная цель. Я сбежала, из покоев раньше назначенного графом арубским времени, чтобы успеть поговорить с владыкой, поэтому спешила на бал, как могла. Каблучки тонули в снегу, пальцы судорожно сжимали ткань юбки, когда из-за поворота вышла его светлость. Я даже улыбнулась, нашла. Это оказалось проще, чем я думала, но улыбка быстро растаяла, когда я увидела, с кем он идет за руку. Иветта в моем облике. Темно-мандариновое платье совершенно не подходило к моим пепельным волосам. Мне нужны холодные оттенки одежды, а не теплые. Ну что она творит? Хотя, впрочем, сейчас это не мое дело. Иветта поприветствовал меня владыка, окинув удивленным взглядом.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 Вставила Иветта с долей превосходства и в то же время зависти. Да неужели? Ведь ее внешность — это моя. Но платье и правда мне бы подошло, моему истинному облику. Согласен. Кивнул Лайда и посмотрел на Иветту. Ты самая прекрасная девушка в моем окружении. Твоя красота неописуема. Они еще и на ты. Какая гадость. Вы уж постарайтесь. Опишите, ваша снежность. — протянула я. — Надо же, сколько вам не яда! Раз внешность для вас так важна. Вот как, скажите мне, как из золушки я превратилась в несчастную русалочку? Причем, вроде как, мне должно быть приятно хвалить-то мою внешность. Моей внешностью восхищается, но... но душа-то важнее. Ваша снежность? — зацепилась за слова Иветта и брезгливо поморщилась. Как э, необычно. И это вообще необычная девушка», — кивнул Лайд, вновь посмотрев на меня. «Не так ли?» «Что он хочет этим сказать?» «Что такого обо мне наговорила Иветта?» Повисло напряженное молчание. Иветта посмотрела на меня с легким прищуром. «Вот ты где, Иветта!» Нарушил тишину грубый голос графа Арукского, заставив меня и настоящую Иветту вздрогнуть. «Рука навела легла мне на талию», что не укрылась от внимания владыки. Посол поклонился владыке льда, а я подхватила его за руку, положив голову на плечо. Ах, граф, какая радость, что вы меня нашли! Сладко протянула я и заметила заледеневший взгляд владыки. Значит, все-таки что-то чувствует. И хмыкнула и протянула его снежность за собой в зал. Граф наклонился ко мне. Почему-то не надела платье, присланное мной. — зарычал граф, хмуро, сдвинув брови. — Наши наряды были бы парными. Теперь я заметила, что его сиятельство был облачен в грязно-зеленый камзол. Ох уж этот ужасный цвет. Но если то платье единственное, что прислал граф, то кто же подготовил все остальное? Неужели Иветта расщедрила силе? — Идем. — оборвал мои мысли граф и потащил в сторону зала. «Надеюсь, мне удастся перекинуться еще парой-тройку слов с этим ледяным драконом, падким на красоту. Внешность моей видите ли, ему понравилась. С одной стороны, конечно, приятно, но вот с другой... Душа ведь намного важнее». Двери перед нами распахнулись, и после короткого представления мы вошли в пышно украшенный зал. Зеркальный потолок отражал всех гостей, которые мазнули по нам безразличными взглядами.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 Группа высоких людей с длинными светлыми волосами и заостренными ушами. Эльфы? Среди гостей я тут же нашла знакомую. Ректоресса в темном сером платье. Темноволосая. С одной седой прядью в волосах. Сегодня она мне напоминала Крой Девиль. Опасная, обозленная, красивая. От нее следует держаться подальше. К графу подошел еще один посол. Они обменялись любезностями. «Разумеется, я была представлена как невеста. Нас поздравляли с грядущим радостным событием. Я кивала и улыбалась, а потом...» «Ваше сиятельство!» Воскликнул Скайн совсем рядом и подмигнул мне. «Позвольте украсно на один танец вашу спутницу». Но первый танец!» Начал граф, но осекся, вспомнив, что разговаривает с племенником самого владыки. «Разумеется, лорд. Благодарю». Подмигнул Скайн и, подхватив меня под руку, увел куда-то в круг гостей, которые, впрочем, и не танцевали. «Спасибо», — выдохнула я. «Хотя бы немного отдохну от графа». «Ты думаешь, я тебя верну?» Изумился Скайн, и его лицо причудливо вытянулось. «Ив, откуда такая наивность? Я украл тебя?» «Украл?» Теперь пришло время изумляться мне. «Конечно, ты же знаешь, что эти балыны скучнейшее времяпрепровождение».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 Скайн начертил в воздухе какие-то символы, превратившиеся в серебристое свечение, охватившее меня. Снежный взял у проходящего мимо официанта, не обратившего на нас никакого внимания, два бокала пунша и подал один мне. Пунш оказался ягодным с кислинкой. — Ты определенно должна расслабиться, — произнес Скайн. — Выбрось все дурные мысли из своей головы. Здесь и сейчас только мы, этот бал и вечер полный веселья. Хм, а ведь он прав. Все эти две недели в новом мире выдались, ух, какими тяжелыми. Знаешь, Снежный, моя честь, с этой минуты на твоей ответственности. Какое счастье, что я на твою честь не пресендую. Давно ли? Спросила я. Как понял, что ошибался. Я тогда видела взгляд дяди и все понял. За неделю переосмыслил свои поступки и отношения к тебе. Ты нравишься мне, Ив, очень нравишься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 и потянул меня на себя. Когда я буквально упала на него, оказавшись в объятиях, парень прошептал. «Однако что творится с дядей? Почему он называет истиной другую, с внешностью той статуи в Академии?» Я не ответила, зато почувствовала на себе взгляд. Этот взгляд я узнаю в многолюдной толпе и тут же нашла его источник. Лайд смотрел исключительно на меня. И удивительное дело... Совсем не хотелось покидать объятия Скайна. Наоборот, я широко улыбнулась и обняла парня за плечи. «Скажи, а нас сегодня никто не сможет увидеть?» «Только более сильный и снежный маг», — ответил парень. «Ну не переживай, я один из сильнейших». «Но не сильнее владыки. Что ж, ваша снежность, смотрите, любуйтесь, сегодня я буду исключительно веселиться». «Так что по поводу танца?» Только знаешь, я не умею танцевать драхмарские танцы. Скайн посмотрел на меня с удивлением, но ничего не сказал. Зато кивнул на возвышение. В этот момент по залу разнесся перезвон, словно все гости одновременно ударили ложечками по фужерам. Хотя никто этого не делал. На возвышении стояли Лайт и едва его друга, виденных мною на площади. У темноволосого мужчины несколько прядей были сплетены в косички и убраны назад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 Его императорское величество Ардан Ониксовой и владыка огня Джарн Огненный с супругами, — шепнул Скайн. — Неразлучная троица драконов вместе с моим дядей. Впереди и правда стоял Лайт с поднятой вверх рукой. — Да начнется бал! Был краток владыка и шевельнул пальцами. С них сорвалась снежная магия. Прекрасный олень, словно патронус. Патронус. Магическая сущность, вызываемая заклинанием Экспекта Патроном из мира Гарри Поттера Джоан Роулинг, может быть выражена как просто облако серебристого пара, так и обретать различные формы, так называемый телесный патронус. Сорвался рук и устремился в зал, чтобы взлететь в небо и рассыпаться миллиардами снежинок. «Как красиво!» – прошептала я. «Зазвучала музыка!» Я завороженно следила за снежинками, а императорская чита между тем начала легкий волнительный танец. Вскоре к ним присоединились Джарс Анной, а вот лайт не спешил вступать в круг танцующих. я вообще потеряла его из вида потанцуем произнес скайн и повел меня в центр зала, предварительно поставив ополовину и фужера на поднос проходящего мимо лакея. вряд ли это можно расценить как приглашение произнесла я, оказываясь в объятиях этого жутко наглого студента. «Странное дело, но люди вокруг не замечали нас, не сталкивались с нами, словно подсознательно видели, но в то же время взгляд не задерживался на нашей паре». «Смотри, Ректоресса опять пышет гневом». Хмыкнул Скайн, бросив взгляд в сторону, и отклонил меня назад, как требовала фигура танца. «Давно хотела спросить, что между ними произошло?» Между магистром Тайри и владыкой льда. «Это страшная тайна», – доверительно сообщил Скайн, вновь закружив меня в подобие вальса. «Я сам об этом услышал случайно, когда в кабинете разговаривали родители. Но тебе по секрету расскажу, только ты никому больше обещаешь, ведь эта история случилась давно. Некоторые знают, что у владыки льда была истинная, но думают, будто она человечка, потому и не сложилась».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 А мне казалось, что ему нужна всего лишь пара недель. Или все дело в избраннице. Ко мне он начал чувствовать все быстрее. По крайней мере, в какой-то момент мне показалось, что он что-то чувствует. А Тайри всегда была себе на уме. Она не хотела создавать семью, она хотела славы и признания. Она полюбила дядю, вот только хотела стать равной ему по силе, но за его счет. Ты ведь знаешь, что если истинная или истинный у дракона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 Я думал, Лайд, если бы и сам согласился на такое, насколько я его узнала, я следовало лишь попросить. Верно. Немного удивленно отозвался Скайн и отошел на шаг, чтобы я покружилась вокруг своей оси, и вновь притянул меня к себе. Ты очень правильно понимаешь союз истинных, хотя родилась в Дартании. Проблема была именно в этом. Дядя готов был отдать часть своей силы, ведь это такая мелочь ради истины. Но Рикторесса решила провести этот бонус ритуала тайком, не сказав об этом прямо, а обманув. Он понял это во время ритуала и прервал его, и вместо единения был проведен ритуал отчуждения. С тех пор дядя ни разу не пожалел о своем решении. А вот Тайри – да. Доверие и честность – залог здоровых отношений. Э -э «Разные бывают ситуации», – пожал плечами Скайн. «Мы остановились, когда музыка сменилась. Но в данном случае я на стороне своего дяди. Пожалуй, я тоже. Лайда уже предавали. Неудивительно, что он боится поверить мне. Теперь мне стала еще более понятна позиция Лайда в отношении меня, хотя по-прежнему больно. Вы видели избранницу Владыки Льда? Тем временем раздался шепот в толпе, который я прекрасно слышала. Такая красивая пара! Они словно созданы друг для друга. Очень гармонично вместе смотрятся. Я даже поморщилась. «У тебя есть идея к концу Ты со мной?» «Обижаешь?» Широко улыбнулась я. Со Скайном было легко и весело. Он постоянно смешил, выдавал какие-то каламбуры, комментировал окружающих и обстановку в целом. Поэтому уже через час я чувствовала легкость и счастье. «Кажется, граф ищет тебя», — рассмеялся Снежный, отсалютовав бокалом с пуншем в сторону его сиятельства, Как ты думаешь, мы сможем над ним подшутить? — Как? — За мной. Ох, чувствую, Скайн подбивает меня на преступление, но сейчас я просто не могла остановиться. В крови бурлил азарт. Мы отправились к графу. Зал был огромным. Вмещал себя по меньшей мере человек пятьсот, если не тысячу. Поэтому потеряться здесь не мудрено. К тому же анфиладой из зала шли еще несколько не менее празднично украшенных комнат. Скайн подхватил поднос у совершенно изумленного официанта, который начал оглядываться в поисках пропажи, и подошел к графу. Не рассмеяться было очень тяжело, потому что Снежный имел вид заправского хулигана, разве что беретки, надвинутый на бок, не хватало. «Это Ашна», — кивнул Скайн на фигуристую драконицу среднего возраста с ярко-зелеными глазами. «Очень экстравагантная драконица из клана Изумрудных».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 потопталась каблучками на стекле и выбросила руку со своим фужером вперед. Граф никак от удивления увернулся, зато пунш попал в эльфийского посла. шина лишь на миг побледнев и выдавила. — Это новая традиция, которой меня внучка научила, и если напиток слишком вкусный, то надо делиться подобным образом с тем, кого очень уважаешь. — Удивительная традиция. — сквозь зубы прошипел эльф и... Выбросил содержимое своего фужера в стоящего рядом огневолосого неизвестного дракона. При этом осклаблился, прекрасно понимая, что это месть. Но тот дракон все же не из глупых, поэтому вернул ответочку своему приятелю. Граф Арукский стоял как громом пораженный, боясь сдвинуться с места. Аскайн взял меня за руку. Теперь бежим. — Далеко собрались? — прошептали над самым ухом. «Теперь каждый сам за себя», — сообщил Скан и быстро смылся с глаз своего дяди. «Я же осталась стоять напротив владыки льда, веселая и ужасно смелая». «Подальше от вас, ваша снежность», — сложив руки на груди и вытянув подбородок, заявила я. «Уйдите с дороги». «А если нет?» «Поцелую». «Это угроза?» — рассмеялся владыка, стрельнув в меня насмешливым взглядом.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 Насколько я знаю, ты все еще невеста графа, и тебе следует соблюдать приличие. Кто бы говорил? рыкнула я. Она вешается на тебя! Она моя истина! хмыкнул Лайда, склонив голову на бок. Разве не так? А он мой жених? А Скайн тоже твой жених? едко спросил его снежность. Ты же ревнуешь. Выдохнула я, застонав и накрыв его ладони на своей талии своими. «Разве сам не понимаешь?» «Я? Ревную? Леди Тильт, вы слишком одруманены!» Вновь насмешливо протянул Лайда и, подхватив меня на руки, направился к выходу из зала. «Ты куда меня тащишь?» Я уже догадалась, что мы под пологом, а в зале, наконец, прекратился обмен пуншем, и теперь император лично разговаривал с главой эльфов,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 Лайда посмотрел на меня, казалось, с нежностью, но никак не прокомментировал. Интересно, он же все понял и лишь играет роль? Или все еще считает Тильд своей избранницей, а меня приятным времяпрепровождением? Семь, шесть, пять. Гости отсчитывали время, а мы с Лайдом смотрели друг на друга. Четыре, три, два...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 Лайд простонал. «Скайн, убью мальца!» «Он выпустил каких-то существ?» «Из-за на территории дворца», — кивнул Лайд. «Боюсь, этот вечер запомнится надолго». «Это точно ваша снежность». Лайд вынес меня в коридор и быстрым шагом направился к скрытой нише. Нажав на какие-то камни в стене, он открыл тайный ход. «Спустя три минуты мы уже были в моих покоях».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 проснулась лишь после обеда, ужасно разбитая. Зато бал прошел весело, и все благодаря Скайну. Надо найти этого проказника и отблагодарить. «С добрым утром, леди!» Поприветствовала Марта, и я от неожиданности вздрогнула и схватилась за сердце. «Что-то не так, леди?» «Ты напугала меня», призналась я, пытаясь отдышаться. «Простите, леди, я пришла помочь?»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 Выглядел, надо сказать, граф неважно. Помятый, недовольный. Кажется, кто-то вчера тоже увлекся алкоголем. «Ваше сиятельство?» – произнесла горничная, поклонившись. «Леди Тельт еще не готова. Быть может, вы переоденетесь и вернетесь через десять минут?» Граф бросил на горничную недовольный взгляд, но принял ее доводы. Поэтому, пыхтя от гнева, словно самовар, он вернулся в свои покои. Я же схватила белую шубку и улыбнулась Марте. «Спасибо!» Сад оказался настоящей зимней сказкой, сошедшей с картины о XVIII веке в царской России. Гости неспешно прогуливались по аллеям, любовались деревьями, сосульки, на которых создавали перезвон, да не хаотичный, мелодичный. Зачарованные? Здесь яблоку негде было упасть. Поэтому чудо, что меня нашел Скайн».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 Белый, расшитый голубыми нитками дубленки, и в высоких сапогах, в тон к ней. Владыки рядом не было, но при этом и Иветта все равно привлекала всеобщее внимание. Все хотели с ней познакомиться. На меня девушка не смотрела. «Может, она опоила дядю, как ты, в прошлом году?» Неожиданно предположил Скайн, бросив на меня задумчивый взгляд. «Вообще, кстати, странная тема».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 поэтому многие снежные подстригают волосы коротко. Я обратила внимание на стрижку Скайна. «Не смотри на меня так. Мне просто неудобно с длинными. Ты знаешь, как тяжело их мыть». Я рассмеялась. О, да, я представляла. У самой волосы были до талии. Впрочем, у Еветы тоже достаточно длинные, до лопаток. Вспомнилась, как я посмотрела в зеркало в этом мире и ужаснулась. Все-таки непривычно иметь не свою внешность теперь то что случилось две недели назад вспоминается как сон странный незнакомый сон помню и вету в моем облике когда очнулась с головной болью как она что-то говорила хотя подождите-ка говорила она не что-то а конкретное я постаралась получше вспомнить ее слова магия утерянного ледяного народа или «Утерянная магия ледяного народа как же там звучало правильно «Скань — Скайн, — неожиданно спросила я, — ты говорил, что фей в этом мире давно не существуют? — Очень, — кивнул парень. — Около ста веков, если не больше. — Так давно? — прошептала я. — А у них была магия? — Да кто же знает, — с улыбкой спросил парень. — Сейчас снежные феи — это сказки, да подлинно ничего неизвестно. — Но ведь в сказках может же быть хоть капля истины. С улыбкой спросила я и отложила недоеденное яблоко. «Мне нужно в библиотеку». Скайн не стал меня задерживать, лишь проводил обратно во дворец, а потом откланялся. Лакей, которого я попросила показать библиотеку, окинул меня удивленным взглядом и перепоручил горничный. Миловидная девушка без труда проводила меня в обитель знаний, занимавшую целых два этажа. Длинные стеллажи с лестницами на колесах, удобные диванчики и круглые столы. Все в лучших традициях древних библиотек. Я застыла, услышав голоса, и спряталась за колонной. Ты встречался с Ривородиром. Тихий, едва слышный мужской голос, и вслед за ними шаги. Двое вошли в библиотеку. Я узнала голос Ардаана Ониксова. Я его слышала на площади, а вот второй преследовал меня во снах. Лайд Снежный. Да, он пытается сейчас найти древнейшую историю. Но передал нам новости. Что он сказал? Магия не потусторонняя? Продолжил снежный. Это магия нашего мира, давно забытая. Поэтому наши догадки подтвердились, Дан. Лайт прервался, заметив или почувствовав меня, и резко обернулся. И Я вышла из своего укрытия и смущенно улыбнулась, сделав кое-как Книксон. Я не хотела подслушивать честно. «Вы можете взять с меня еще одну клятву о молчании?» «Еще одну?» Удивился владыка тьмы, бросив взгляд на друга. «Было дело». Хмыкнул Лайд и протянул руку. «Дай свою руку. Сниму клятву». Хм, «Да мне не жалко». Я показала Лайду запястье, на котором теперь узоры клятвы стал узором браслета. Выглядело красиво и необычно. Судя по тому, как переглянулись драконы... Необычно это было и для них. — Что ты сделала с этой клятвой? — Пыталась ее снять. — А это возможно? — приподняла я брови в изумлении. — Что-то с ней не так? — Пока не знаю. — пробормотал Лайт и отпустил мою руку. — Только старайся никому это не показывать, хорошо? — Без проблем, владыка. Но раз вы здесь, могу я с вами поговорить? — Если ты о вчерашнем, то не волнуйся, Скайн жив. А алкоголь от тебя я потребовал спрятать. Что? И взгляд такой ехидный, явно ведь подтрунивает. Вот совершенно не понимаю его. Ваша снежность, я не... Ваша снежность? Удивился император, перебив мои оправдания и задумчиво потер подбородок. Интересно. Думаю, нам пора. Произнес Лайт и кивнул мне. До встречи, Иветта. А поговорить? Ну как остановишь мужчину, если он хозяин в собственном дворце?» Открыл портал и ушел. Смылся. Сбежал. Совершенно не хочет со мной разговаривать. А ведь я надеялась расспросить об этих загадочных феях. Конечно, вероятность того, что моя догадка верна, близится к нулю. Но чем черт не шутит? Нужно искать. Я направилась с этими намерениями к стеллажам. «Снежные феи в южный источник».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 А если она говорила о королевских песцах? Или у ледяных драконов была какая-то особая магия? Что имела в виду Тильд? Перешла в раздел сказок. Учитывая, что все они казались мне незнакомыми, пришлось читать каждую, вылавливая намеки. Я просто несколько часов сидела без толку, пока в одной из книг не нашла сказку о девушке, потерявшей память. Это была романтическая сказка. Ледяной дракон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 Снежинка сделала круг, будто посыпая голову пеплом. Впрочем, я совсем не злилась на нее. Даже злость на владыку прошла. Сердце подсказывало, что не просто так он продолжает улыбаться и бросать теплые взгляды. Если это я, конечно, себе ничего не надумывала. Однако на душе все равно было тревожно. «Ладно, что сделано, то сделано. К тому же ты мне очень помогла в особняке Тильд. Но послушай». Помнишь, когда-то давно ты мне показывала книгу? Древнейшая история. Тогда я не уделила ей должного внимания, но сейчас обещаю справиться, если она есть в этой библиотеке. Я бы и не вспомнила о ней, если бы не услышала из уст владыки. Снежинка будто обрадовалась и закружила над столом. Из ниоткуда материализовалась древнейшая история. Удивительный раритет. Впрочем, эти вопросы интересуют меня в последнюю очередь.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 Хотя воображение быстро нарисовало именно меня в этом снежном вихре. А если это Снежная Фея? Интересно, а не ту ли книгу нашла и Ветта? Есть ли здесь что-то о в южном источнике? Я перелистнула на содержание и едва не подпрыгнула на месте, когда оказалась права. Вот она, страница 153. Нужную страницу искала, подрагивающими, да еще едва ощущающими из-за прилива магии пальцами. Надеюсь, что моя цель близко. Тайна Ивета — это ключ ко всему. С его помощью я смогу шантажировать девушку и вынудить ее отправить меня домой. Да еще, возможно, помогу вернуть к нормальному состоянию тех заледеневших девушек. Так сказать, отправлюсь домой с легким сердцем. В Южный Источник. Запечатанный магический источник, коварный и хитрый. Прочитала я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 пока однажды... «Привет!» Я вздрогнула и резко подняла взгляд, увидев темноволосого мужчину с ярко-зелеными глазами, будто светящимися изумрудным огнем. Подсознательно отодвинулась на стуле назад, испугавшись неожиданного гостя библиотеки. В нем было что-то потустороннее и ужасно опасное. «Привет!» произнесла настороженно. «Ты кто?» «Демон!»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 Иначе я могу случайно проболтаться его снежности, откуда у вас такая интересная магия. Граф застыл. Я же поняла, что попала в самую точку в своих умозаключениях. Сначала я подумала, что это я получила магию из южного источника, ведь открылась она у меня после пещеры. Но тогда почему со мной происходили странные события еще до этого? Пальцы ведь покалывало и раньше, как тогда в разгромленной аудитории когда Владыка прикрыл меня своим щитом. Значит, моя магия к южному источнику не имеет отношения. Да и те слова на потолке. Я ведь не успела их прочитать. Меня отвлек своим рыком Бопе. Скорее всего, именно его я и видела. Именно он спас меня от злой магии. Тогда получается, что в южный источник открыл кто-то другой. Например, граф Арукский. Он внезапно помолодел. Да и магический фон ухудшился из-за Источника, а не из-за меня. Просто эти события совпали. Хотя удивительно много совпадений. Быть может, я тоже как-то связана с Южным Источником. Не зря ведь он призвал меня к себе. И если собираешься утопить меня, то пойдешь ко дну вместе со мной. И я ведь тоже прекрасно знаю, что именно ты хотела найти в Южный Источник и распечатать. Просто я тебя опередил. И я знаю, к чьему роду ты принадлежишь. Если узнает владыка, то он навсегда сотрет тебя и твой род с лица этого мира. Он выдохнул это зло с подтекстом. Я же на мгновение истушевалась. Это какому же роду принадлежит Иветта, что владыка должен ее ненавидеть? Испугалась? По-своему расценил мое молчание Невил. Правильно, девочка, бойся меня. Потому что страх – хорошее качество. еще немного.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 Родовая магия в помолвочном кольце уже начала привязку и закончится все в Серебряную ночь, когда мы скрепим наш союз и возродим Южный Источник. А до тех пор ты будешь моей пленницей. Дверь захлопнулась, отрезая меня от мира. Я тут же бросилась вперед, дернула ручку, но тщетно. Вот же ж старый маразматик! Значит, Ивета не главная злодейка, и она тоже жертва в руках графа? Или же он только думает, что главный в этом гамбите. Нужно как-то выбираться отсюда. Думай, огне, думай, ты сможешь. Взгляд зацепился за колокольчик на стене. Ну, конечно, Марта ведь учила, что если позвонить, то она придет, что я и сделала. Вот только бы выйти отсюда. Мироздание словно услышало мои стенания, потому что дверь распахнулась, но на пороге была вовсе не та, кого я надеялась увидеть.